Глава пятая. Кахетия и ее соседи. В то время, когда грозные силы имама, сокрушившиеся хунзахские стены, искали в стремительном бегстве своего спасения, Паскевич с войсками стоял на Алазане. Давно уже в голове фельдмаршала зрел грандиозный план быстрого и одновременного покорения гор. И теперь, наконец, приблизилось время осуществить свою мысль на деле. Смолкли победные громы на полях Турции, и ничто уже не отвлекало главнокомандующего от внутренних дел, все еще не покоренного Россией Кавказа. Переходя к рассказу о событиях, которые привели наши войска на Алазань, к преддверию джара белоканской области, охарактеризуем в коротком очерке длинный ряд годов кровавой борьбы кахетинцев с их хищными соседями-лезгинами. В старые годы, когда над всем за Закавказьем царила единая и нераздельная Грузия, и величавый образ Тамары воплощался в народных сказаниях в идеал земного могущества, вся залазанская долина, простиравшаяся до самых гор Лезгистана, принадлежала той же Грузии и составляла восточную половину Кахетии. Господствующий народ здесь были грузины, господствующая религия христианская. Но со смертью Тамары, как бы унесшей с собой в могилу величие и силу своей родины, миновал и золотой век Грузии. Страна, истерзанная нашествием монголов и полчищами Тимурленга, распалась на части. В ряду которых Кахетия, сложившаяся из трех ареставств, собственно Кахетии, Кахской и Джарской областей, является уже самостоятельным царством. Раздробленная и ослабленная внешними войнами, Грузия скоро изнемогает, однако же под тяжестью внутренней неурядицы, и становится добычей своих хищных соседей Лизгин. За высокой грядой подоблачных вершин засели эти грозные, неумолимые враги всякого труда и спокойствия, и когда моклов меч висели над головой кахетинцев. Суровый климат, скудные произведения земли, голод и холод заставили лезгин перешагнуть порог своей бедной родины. Рассказывают, что первое селение, поставленное именно одном из уступов южного склона Кавказского хребта, было Сарубаш, обитателями которого, естественно, явились самые отчаянные головорезы. Им нечем было жить, а у их ног лежала роскошная, но слабая кахетия, представлявшая собой обширное и благодарное поле для хищнических набегов. Грузины, испытавшие скоро всю тяжесть близкого соседства новых пришельцев, потеряли наконец терпение и пошли на них с огромными силами. Сорубашцы укрепились, завал, следы которого показывают еще и теперь, в версте ниже селения, оказался не под силу грузинам, и они овладели им с помощью измены. Один подкупленный сарубашец вызвался провести их окольной дорогой, и часть грузинского войска спустилась в селение в то время, когда все вооруженные жители сторожили завал, а в домах оставались только старики, женщины и дети. Старики были в мечети и совершали вечерний намаз, когда на них нагрянули грузины, и пока испуганные сарубашцы, покинув завал, бежали на выручку семей, Все, что находилось нового в деревне, было перерезано. Мечеть в Сарубашах и поныне называется Шагедмекары, что значит «место мучеников». Весть об ужасном побоище подняла на ноги все горные лезгинские племена. И грузины, в свою очередь, испытали ужасное мщение. С этих пор начинается вековая борьба. лезгины стремятся в Кахетию, кахетинцы мужественно отстаивают родину. Это была война не политическая, не религиозная. Это самая ужасная из всех войн. Война за существование. Как раз в это время бедствия Грузии достигают своего апогея. Шах-Аббас вторгается в Кахетию и опустошает ее из конца в конец. Для дагестанских лезгин наступает решительная минута. Они пользуются смятением Грузии, Спускаются с гор и занимают Джарскую область. Страна, залитая кровью, покрывается трупами, остатками разрушенных храмов, выжженными садами и пажитями. Кто мог, тот бежал и искал спасение за лазанью. Оставшиеся принуждены были принять мусульманство, но это вероотступничество не принесло им пользы. Ингелойцы, новообращенные, сделаны были рабами и обложены данью. Та лучшая и плодороднейшая часть Кахетии, Джарская область, была на целые века отторгнута от Грузии. В это самое время, как рассказывают грузинские летописи, Нахский Эристав не только не противился завоеваниям пришельцев, но сам принял магометанскую веру и стал к тому же понуждать подвластный ему народ. В награду за это лесгины признали его ареставство независимым владением, и новый правитель стал называться Елисуйским султаном. А мусульманившаяся страна скоро перестала напоминать собой что-либо христианское и окончательно укрепилась за Дагестаном. Так потеряла кахетия другое ареставство. и некогда сильное и могучее царство заключалось теперь в тесной границе одной Алазанской долины. Завладев большей частью Кахетии, лезгины разбились на отдельные общества, но позаботились оградить свою независимость общим оборонительным и наступательным союзом. Так образовалось три союза. К первому, самому влиятельному и сильному, принадлежали Джары, Котехи и Белоканы. ко второму – Джанихи, Талы и Мухахи. Третий ГЕС образовывало Елисуйское султанство. Кроме последнего, где власть являлась наследственной, все названные общества управлялись выборными старшинами. Но дела, касавшиеся общих интересов союза, например, вопросы о мире и войне, решались не иначе, как целым джематам. С отторжением двух ареставств Кахетия, так щедро наделенная дарами природы, потеряла многое Но и то, что осталось ей по правому берегу веселое лазание было прекрасно в полном значении этого слова. И недаром Кахетию издревле называли раем Иверии. Но этот маленький рай, заветным местом которого считался Телав, где была резиденция царя и где сосредоточивалась Иверия, Вся внутренняя жизнь кахетинцев был похож на те виноградники, которые растут на лаве и пепле Везувия, только Кахетии угрожали не подземные стихийные силы, а буйные соседи ее, набеги которых были столь же губительны, как и огненные лавы вулкана. Только одна Алла занят деляла Кахетию от ее исконных врагов. И эти враги были так близко, что мысль об обороне никогда не оставляла Кахетинца, как не оставляли его кинжал и винтовка. В таком положении были дела, когда русские войска заняли Грузию. Обеспечение Кахетии составляло первую и существеннейшую обязанность русского правительства, но достигнуть, однако этого возможно было лишь при условии, чтобы джардцы, сидевшие между горами и Алазанью, обратились в наши передовые форпосты. И вот в 1803 году русские войска вступают в джарские земли, и джарцы в первый раз, подчиняясь силе меча, признают над собой главенство христианского народа. В то же время в Кахетии возникает ряд русских поселений, или штаб-квартир, которые, хотя не представляют собой еще достаточно сильных опорных пунктов, чтобы оградить страну от вторжений, но способствуют защите ее расположением в них сильных резервов. Старый развенчанный Телав с его исторической славой и рядом Сигнах с величайшей святыней Грузии, бодбийским монастырем, где покоится святая Нина, Составляли центры, вокруг которых группировались все оборонительные средства страны и куда в случае опасности сосредоточивались наши резервы. В верстах в 30 от Сигнаха по направлению на Муганлы, где из старевиков существовала переправа через Алазань, видны были развалины третьего города, называвшегося Кизиком, но от этих развалин не веяло седой древностью. как от других развалины верии, потому что кизик основан был только в 17 столетии одним из персидских наместников по имени Бежан. Этот сатра, опасаясь за собственную жизнь, покинул роскошный Телав, резиденцию кохетинских царей и построил себе одинокий дворец в Караагаче. Прошло немного лет, и около дворца вырос значительный город, который с падением сатрапов так быстро исчез, как и возник, не оставив после себя никаких исторических памятников. Известно только, что во дворце его жили персидские наместники, и что отсюда разливались на всю Кахетию ужасы восточного тиранства. На его месте, именно там, где стоял дворец, генерал Гуликов и заложил первое русское укрепление, названное Караагач, и послужившее впоследствии штаб-квартирой Нижегородского драгунского полка. С течением времени эта штаб-квартира обстроилась и в 20-х годах, как описывает Гамба, представляла собой уже чистенькое, хорошо устроенное местечко. С удовольствием останавливался глаз после грузинских мазанок и татарских саклей на укромных русских домиках, вытянувшихся в одну широкую длинную улицу. Уютные избы с черепичными кровлями, с дверями и рамами из чистого ореха весело смотрели своими светлыми стеклами и как бы прячась друг от друга в тенистых роскошных садах, словно говорили о довольстве и привольной жизни своих обитателей. За Кара-Агачем все по тому же направлению к Муганлинской переправе находилось другое укрепление – царские колодцы, по-грузински дедоплис Цкаро, раскинутое на возвышенном плато и пользовавшееся чрезвычайно здоровым горным воздухом. Название это перешло на урочище от тех колодцев, при которых грузинские цари еще со времен Давида Возобновителя каждое лето становились сторожевым лагерем. Они защищали страну от лезгин и вы услышите здесь много рассказов и преданий, которыми народ любит вспоминать былую деятельность своих великих царей. Но из длинного ряда событий одно оставило после себя такое глубокое и сильное впечатление, что народ и доселе видят в нем явное знаменье божьего заступничества и покровительства. Есть в Грузии в верстах в 25 от Тифлиса по дороге к Сигнаху древний монастырь святого Антония Марткопского. 13 столетий выдержали его каменные своды, не поддаваясь времени и величаво красуясь в зелени буковых деревьев и грецких орехов. Но и святой монастырь выпил свою горькую чашу. Это было в половине минувшего века, когда Кахетия и Картли соединились под одним скипетром царя Ираклия. Летом, когда грузины занимали обычную свою стоянку у дедоплистска Ро, Сильная партия лезгин ворвалась в картли со стороны ганжи и ударила на монастырь. Иноки были перерезаны, драгоценные оклады с икон сорваны, утварь расхищена и самая обитель разрушена. С горестью в сердце принял Ираклий весть о гибели марткопской святыни и, бросившись на перерез, настиг их на берегу Иоры. 500 лесгин, обремененных церковной добычей, прислонились к высокой горе, чтобы дать отпор грузинскому войску. И вдруг земля всколыхнулась. Этот подземный удар, слабо ощущенный в грузинском стане, опрокинул громадный утес. И 500 грабителей, как бы в наказание за свое святотатство, были погребены под массой осевшей земли и каменных глыб. Сами грузины были объяты ужасом, суд божий совершился в Яве, и царь, пораженный чудом, праздновал это событие молебным пением марткопскому чудотворцу. Те времена, о которых ведется рассказ между караагачем и царскими колодцами, тянулись сплошные дремучие леса, в самой чаще которых на уединенном пике стояли живописные развалины замка. Замок господствовал над всей Алозаннской долиной и представлял одно из грандиознейших сооружений в целой Кахетии. Некогда он служил любимым пребыванием Тамары, которая подолгу жила здесь летом, и в знойные дни заставляла Лизгин привозить ей лед с самых вершин Снегового Кавказа. При Ермолове царские колодцы были штаб-квартирой шерванского полка. Но так как во все время его начальствования полк находился в постоянных походах, то и родное гнездо его представлялось взору путешественника несравненно беднее и непригляднее караагача. Впрочем, как у шерванцев, так и у драгун были в прекрасном состоянии пасеки, огороды, конские заводы, а нижегородцы хвалились еще и рогатым скотом крупной талышинской породы». У шерванцев заведена была даже школа, где обучались грамоте до 70 рекрутов. Кроме этих двух полков, в Кахетии, но уже по дороге от Тылава к Тифлису, квартировали еще грузинский гренадерский полк и батарейная рота кавказской гренадерской артиллерийской бригады. Грузинцы стояли в Мухроване, артиллеристы в Гамборах. И Мухровань... раскинутая на полугоре в каменистой долине Иоры, и гамборы, окруженные воровскими лесистыми балками, выглядели опрятно и весело. Чистенькие площади с небольшими деревянными церквями и ряд беленьких домиков с красными крышами радовали сердце русского человека в этой отдаленной глуши, как что-то близкое, родное. Благодаря таким оборонительным средствам, которые усиливались еще грузинской милиции, державшей кордоны по берегам Алазани, Кахетия пользовалась относительным спокойствием. Кровавых вторжений с разгромом целых деревень и уводом в плен сотен и тысяч крестьянских семей, как это было в старые годы, уже не случалось, но от мелких разбоев и хищничеств не спасала никакая осторожность и бдительность кордонов. С ранней весны, когда деревья начинали одеваться листвой, и вплоть до ноября, когда глубокие снега заваливали горные проходы, лесгины из года в год принимались за свою обычную кровавую работу. И едва только солнце склонялось к закату, двери и ставни хитинских домов закрывались наглухо, как хищный зверь. Рыскал лезгин по опустевшим полям, выжидая добычи. И лучшее время летнего дня, очаровательный вечер и самая ночь находились в их власти. Никто из поселян не смел выйти за ограду собственного дома, чтобы подышать прохладой, полюбоваться полным месяцем и звездами, так кротко и ясно мерцавшими на темной синеве южного неба. Из длинного ряда происшествий, случившихся в 20-х годах нынешнего столетия, расскажем одно, как наиболее характеризующее, тревожное положение края. В деревне Хашми, недалеко от Мухровани, жил один грузин по имени Чхиидзе, который любил ходить по лесам за дичью и мало думал о встрече с лесгинами. Это был тип отважного и смелого охотника. Однажды, возвращаясь домой, он лицом к лицу столкнулся с двадцатью лезгинами. Не раздумывая долго, Чхеидзе выстрелил из ружья и, положив на месте одной пулей двух человек, бросился в лесную чащу. Опасность придала ему силы. Преследуемый лезгинами он летел с легкостью серны, прыгая через громадные камни, через кусты и овраги, и благополучно ушел от погони. Впоследствии узнали, что оба убитые им горца были известные в Дагестане Белады, и что лезгины за их кровь будут искать крови Чхеидзе, которого знали в лицо и могли высмотреть издали своими ястребинами глазами. Но Чхеидзе был осторожен, и горцы перенесли свое мщение на его односельцев. Скоро из той деревни, где он жил, пропали среди белого дня двое мальчиков, игравших недалеко от церкви. В другой раз из двенадцати рабочих, посланных в лес, ни один не вернулся домой. Жители, отправившиеся на розыске, нашли в лесу двенадцать обезглавленных тел с отрубленными кистями, которые лезгины очевидно, увезли с собой. За один ловкий выстрел Чхеидзе погибло таким образом 14 его земляков Но Лизгинам и этих жертв казалось еще недостаточно В верстах в шести хашми стояла древняя церковь во имя Святой Троицы Принадлежавшая к числу тех характерных развалин, которыми так богата Кахетия долгое целые века стояла она в запустении и могильный покой ее нарушался только один раз в году, на третий день Пасхи, когда стекались суда со всех сторон богомольцы. Тогда под столетними сводами храма курился кадильный фимиам, и развалины оглашались молитвенным пением. Обычай этот повторялся из года в год. Но никогда не собиралось на праздник много народа, Никогда не было вокруг развален такого оживления, как именно в описываемую нами эпоху. В числе наезжих гостей был один богатый поселянин, приехавший накануне праздника вместе со своим девятилетним сыном. Его огромные буйволы, выпряженные из-под арбы, паслись невдалеке от церкви, и там же играл его сын с двумя своими однолетками. Стечение народа не позволяло даже думать о возможности появления вблизи какой-нибудь бродячей шайки лезгин. А потому все были поражены, когда под вечер дети, игравшие у церкви, внезапно пропали. Можно сказать, на глазах у целого народа. Несчастный отец в глубоком отчаянии пал на колени и дал обет перед старой церковью восстановить ее из развалин, если бог возвратит ему единственного сына. Но все поиски оказались напрасными. Грузины обшарили весь лес, все придорожные норки, и вернулись с пустыми руками. Все недоумевали, откуда появились лезгины и куда они могли исчезнуть. А лезгины между тем находились тут же, посреди народа, приютившись со своей добычей возле самой церкви в небольшой котловине, густо заросшей колючим кустарником. Грузины не раз проходили мимо, и никому не пришло в голову искать их так близко. Всех горцев было 13 человек. Предводитель шайки был уже старик, но как большая часть горских стариков сохранял удивительную зоркость глаза, Слух и силу руки Он был бесстрашен И вся его внушительная фигура дышала дерзостью и отвагой юноши Его звали азис. Он сам принадлежал к числу лучших лезгинских фамилий А двенадцать человек, товарищей его по ремеслу Были все родные его сыновья С ними Азиз выезжал обыкновенно на свои разбои Только под утро, когда все угомонилось в грузинском стане, лезгины вышли из своей засады и к восходу солнца были уже в горах и в безопасности. Отсюда азис отправил пленников дальше с одним из своих сыновей, а с остальными вернулся назад попытать новые удачи. Но детям сопутствовала счастливая звезда. Старый охотник, кахетинец Герсиван, давно уже следил за этой шайкой. И как только дети остались под присмотром одного человека, он осторожно подобрался к лезгину и взмахом широкого кинжала снес ему голову. Так погиб первый сын Азиса, первая жертва, принесенная стариком своей неудержимой страсти к хищничеству. Герсиван взял детей и возвратил их родителям. Счастливый отец исполнил данный богу обет, и старая церковь восстала из развалин. Азиз еще долго разбойничал в Кахетии. Он пережил всех своих сыновей, из которых одни были захвачены в плен и пропали в Сибири, другие пали в боях, а третьи были перерезаны наемными убийцами, оставшись один как перст. азис не хотел бросать своего ремесла, и как старый тигр долго еще бродил в одиночку по лесам и селам Кахетии. Смерть постигла его также, на хищничестве. Он был убит из ружья тушинским мальчиком, которого хотел схватить и увести в горы. Вот из таких-то мелких, но непрерывных, тянувшихся длинной верницей событий и слагалась в то время вся жизнь Кахетинца. В борьбе, длившейся десятки лет, конечно, бывали минуты, когда Кахетия переживала и более серьезную опасность. Но грозовые тучи, заволакивавшие ее горизонт, обыкновенно рассеивались, прежде чем успевали разразиться над ней громом и молнией. Последнее восстание джарцев было подавлено Ермоловым зимой 1826 года. И с тех пор Кахетия наслаждалась полным спокойствием. Джарцы, не обольщаясь более персидскими прокламациями, сидели смирно и не только смотрели спокойно, как провинции Ирана одна за другой переходили в руки России, но даже принимали некоторые меры к ограждению наших пределов. А между тем защита Кахетии никогда не была так слаба, как именно в эти тревожные годы. Все силы, оставленные в ней под командой генерал-майора Зенича, состояли из двух резервных батальонов грузинского и шерванского полков, запасного эскадрона нижегородцев и шести орудий. Часть этих войск занимала царские колодцы, мухровань и гамборы, остальные, вместе с донскими казаками и грузинской милицией, стояли на кордонной линии. Но было бы ошибочно представлять себе и эти два батальона какой-нибудь внушительной силой. В донесениях Зенича встречаются весьма интересные сведения о силе и численности нашей пехоты. Так, например, он пишет, что в трех ротах грузинского полка, стоявших на передовой линии в шильдах, сабуи и кварелях, на лицо было только 126 человек. Из них 73 слабых, которые не могли ходить по горам В двух ротах шерванского полка, оставленных в царских колодцах Могло выйти в строй 29 человек То есть по 15 штыков в роте И несмотря на это, единственным несколько выдающимся случаем Было нападение 10 сентября 1828 года в окрестностях Кара-Агача когда партия человек в пятьдесят разграбила обывательский обоз, следовавший из Нухи к Сигнаху, и перебила робщиков. Подозрение пало тогда на белоканцев. Зенич потребовал удовлетворения, и жители не только изъявили готовность выкупить пленных, но и вознаградили ограбленных кахетинцев. Даже острый вопрос о хлебной подати прошел благополучно. Нужно сказать, что джарцы всегда уклонялись от уплаты подати хлебом, потому что за двойную и тройную цену сбывали его непокорным лезгином. А между тем, сбор именно хлеба имел для нас первостепенную важность в виду необходимой заготовки продовольственных средств на турецкой границе. И джарцы на этот раз не только поставили хлеб, но еще гораздо дешевле тех цен, которые существовали в Сигнахе. Мало того, генерал Раевский, зимовавший с Нижегородским полком после турецкой кампании 1828 года в царских колодцах, сам ездил к джарцам с небольшим конвоем и заставил их удовлетворить все претензии, которые годами копились у грузин. Даже небольшое белоканское общество, имевшее у себя едва только 600 дворов, уплатило тогда до 20 тысяч рублей. Девять известных разбойников выданы были головой, а их дома и сады сожжены самими жителями. Увлечение джарцев было так велико, что они как милости просили позволения отправить свою милицию в состав наших мусульманских полков, сражавшихся в Турции. Казалось, что лучших отношений существовать не может. Как вдруг одно обстоятельство разом, точно мановением волшебного жезла, изменило все настроение наших соседей. Это была роковая весть об истреблении русского посольства в Тегеране. Джарцы заволновались, в них появилась уверенность, что мы не выдержим войны против двух противников, и они поспешили воспользоваться этим моментом, чтобы сбросить с себя самую тень зависимости. началось с того, что джарцы отказались выставить милицию а затем начался с их стороны бесконечный ряд грабежей и разбоев в апреле, когда горы еще были завалены снегом и, следовательно, нельзя было сослаться на дагестанцев какая-то партия захватила на Алазани четырех драгун, ловивших рыбу команда, посланная в погоню, захватила, в свою очередь, 11 встречных лезгин. Ираевский объявил, что они останутся заложниками до тех пор, пока джарцы не возвратят пленных солдат и не заплатят 500 рублей штрафа. Старая вражда вспыхнула с новой силой. Турки со своей стороны вели усиленную пропаганду среди дагестанских лезгин, приглашая их вторгнуться в Грузию. Джары назначались сборным пунктом. и партии, спускавшиеся с гор, действительно наводнили с собой джарские селения. В это-то самое время Раевский с Нижегородским полком выступил в действующий корпус, и Кахетия осталась опять с теми же двумя батальонами, которые охраняли ее и в прошлом году. Но на этот раз положение дел было настолько опасно, что звание командующего войсками в Кахетии Паскевич возложил на генерал-майора князя Чевчевадзе, ознаменовавшего себя блистательными действиями в Турецкую войну 1828 года. Кахетия переживала тяжелые минуты сомнения и колебания. Одни известия следовали за другими, тревоги сменялись тревогами. Везде требовались войска, а войск не было. Князь Чевчевадзе напрасно просил о присылке к нему хотя бы одного батальона. Из Тифлиса могли уделить ему только часть картлийской милиции, которую он растянул кордоном по всей Алазани. Пехота заняла старые крепости в Шильдах, в Сабуи, в Кварелях и в Чеканах. В таком расположении русские войска ожидали неприятеля, который и не замедлил перейти в наступление. 18 июня конная партия Лезгин Человек-400 в атаковала пост, стоявший у переправы Урдо. А затем уже тысячные партии их под начальством Алдаша и Бегая двинулись в Тушетью. По счастью, поход этот был неудачен. Тушины на голову разбили Лезгин и заставили их вернуться обратно. Тогда князь Чевчевадзе сам предпринял рекогносцировку к стороне Белокан, чтобы выяснить, по крайней мере, настроение тамошних жителей. Селение оказалось занятым трехтысячной партией, и русский отряд, состоявший всего в 500 конных грузин, вынужден был отступить к Сокопским хуторам. Лезгины по его следам атаковали Урдовский пост и захватили на нем в плен 22 человека. Теперь в измене джара белоканских лесгин сомневаться было нельзя. Оказалось, что некто Хаджи Сулейман, странствовавший до сих пор с турецкими прокламациями в горах Дагестана, поселился в Катехах и своей пропагандой волновал умы джарского общества. Князь Чевчевадзе потребовал его выдачи. В ответ на это явились старшины с просьбой оставить Хаджи в покое как человека святого, занимавшегося только духовными делами. Чевчевадзе арестовал старшин и объявил, что будет держать их на гауптвахте, пока не пришлют Сулеймана. Джарцы вынуждены были уступить. Хаджи был арестован, но с дороги сбежал, и депутация, явившаяся из Джар, просила Чевчевадзе освободить старшин. ссылаясь на то, что их отсутствие и было будто бы причиной оплошности конвоя. Чевчевадзе освободил старшин, но зато арестовал самих депутатов и рассадил их по тюрьмам. Джарцы продолжали волноваться. На помощь к ним явились две тысячи горцев, которые в виде резерва заняли Анцух и Капучи. А за ними в Джармуте формировалось еще пятитысячное скопище под предводительством таких отважных людей, как Гамзат-Бек, Шавдух-Али и другие. По счастью для нас, горцы потеряли слишком много времени на сборы, а тут наступила ненастная осень, и скопища сколачиваемое наскоро, без теплой одежды, без обуви и продовольствия, стали расходиться по домам. Последним эпизодом, заключавшим события 1829 года, было нападение Алдаша и бегая на Кварельскую крепость. Но обстоятельства и здесь не благоприятствовали Лизгинам. Малочисленный Кварельский гарнизон оборонялся с таким упорством, что дал возможность собрать на тревогу ближайшие войска, и горцы отступили. Бегай попробовал было вторично напасть на Тушетию, но глубокие снега, завалившие горные проходы, заставили его вернуться обратно. Ранняя и снежная зима окончательно освободила Кахетию от угрожающей опасности. На плоскости осталось, однако же, несколько партий, которые, приютившись в джарских селениях, продолжали набеги, и войска стояли на кордонах целую зиму. Нужно было, наконец, выйти из этого неопределенного положения. Чевчеват запросил позволение занять Джарскую землю, но Паскевич отложил все предприятия до начала будущего 1830 года. С джарцев должно было начаться покорение кавказских народов.